Мы все, находящиеся в тылу, достигнув тростников, побежали по протоптанной тропинке. Такая погоня среди тростников продолжалась, быть может, около четверть мили, а затем перешла в густую чащу леса, чрезвычайно замедлявшую наши действия. Несмотря на то, что бежали мы сквозь нее толпой, листья стягали нас по лицу, липкие, ползучие растения ловили нас за подбородки или обвивались вокруг наших ног. Колючки цеплялись за нас и разрывали одежду вместе с телом. «Он пробежал здесь, на четвереньках», задыхаясь, проговорил Муро, находящийся теперь как раз впереди меня. «Нет спасения», сказал волка-медведь, смеясь мне прямо в лицо и возбужденной погоней. Мы снова очутились среди скал и увидели нашу дичь, быстро бегущую на четвереньках и рычащую на нас через плечо. В ответ на это рычание раздался восторженный вои волчьей братьей. Преследуемое нами существо все еще имело на себе одежду, и издалека лицо его казалось еще человеческим. Но поступь была кошачья, а быстрые движения лопаток ясно обнаруживали преследуемого зверя. Он перепрыгнул через какие-то покрытые желтоватыми цветами колючки и скрылся из виду. млинг был на полдороге от этого места. Большинство из нас утратило первоначальную быстроту и перешло на более медленный и размеренный шаг. Когда мы проходили по открытому месту, я увидел, что погоня из колонны растянулась в линию. Гиена-свинья все еще продолжала бежать рядом со мной, наблюдая за мной и по временам, гримасничая и ворчливо смеясь. Леопарда-человек, достигнув края скал и заметив, что он направлялся к выступавшему мысу, где крался за мною в первый вечер моего прибытия, повернул обратно в кустарники. Но Монгомере, увидев этот маневр, снова заставил его отступить. Так, задыхаясь, спотыкаясь о камни раздираемый колючками, задерживаемый тростниками и папоротниками, я помогал преследовать леопарда-человека, который нарушил закон, а гиена-свинья, дико смеясь, бежала рядом со мной. Я продвигался с трудом. Голова моя кружилась, сердце колотилось о ребра. Я чувствовал смертельную усталость, но все же не решался потерять погоню из вида, так как иначе я остался бы один на один с этим ужасным спутником. И я продолжал бежать, несмотря на свою бесконечную усталость и страшную жару тропического полдня. Наконец, пыл погони ослаб. Мы загнали несчастное животное на край острова. «Моро, с бичом в руке, выстроил нас в неправильную линию, и мы медленно двигались, перекликаясь друг с другом и суживая круг около своей жертвы». Она притаилась, бесшумная и невидимая, в том самом кустарнике, в котором я спасался от нее во время полночной погони. «Осторожно!» — кричал Моро. «Осторожно!» — в то время как концы линии охватывали чаще кустарников и, окружали животное. «Остерегайтесь нападения!» послышался из за зачащи голос Монгомери. Я находился на откосе вверху, над кустарниками. Монгомери и муро колесили внизу, по берегу. Мы медленно продвигались среди переплетенных между собою ветвей и листьев. Жертва не шевелилась. «Возвращается в дом страдания! В дом страдания! В дом страдания!» Раздавался где-то в шагах 20 направо голос обезьяны-человека. Услышав это, я простил несчастному весь тот страх, который он возбудил во мне. Я услыхал, как вправо от меня захрустели ветви и с шумом раздвинулись сучья от тяжелой поступи лошади-носорога. И вдруг, сквозь густо переплетенную зелень, в полутьме роскошной растительности, я увидел преследуемое «Нами существо!» Я остановился. Она съежилась, как только было возможно. Его блестящие зеленые глаза смотрели на меня через плечо. Вам может показаться странным противоречием, я не могу объяснить этого факта, но теперь, видя это существо в позе истинного животного со сверкающим блеском в глазах, со своим не вполне человеческим лицом, искаженным выражением ужаса, я снова почувствовал в нем его человеческие черты. Еще одно мгновение, и остальные преследователи увидят его, на него нападут, его захватят силой, чтобы еще раз придать ужасным пыткам дома страданий. Я решительно выхватил револьвер, прицелился между его полными ужаса глазами и выстрелил. В это время гиена свинья также увидела его и кинулась пронзительным криком всаживая свои жадные зубы в его шею. Вся зеленая чаща вокруг меня заколыхалась и затрещала, так как звериный люд всей толпой кинулся туда. Одно лицо появлялось вслед за другим. «Не убивайте его, Прэндик!» кричал Муро. «Не убивайте его!» И я увидел, как он нагнулся, пробираясь среди высоких папоротников. Минуту спустя Он уже отогнал гиену-свинью ударом ручки своего бича и вместе с Монгомери осаживал назад от все еще трепетавшего тела возбужденный кровожадный звериный лют и в особенности млинга. Косматое седое страшилище подошло к трупу, проскользнув у меня под рукой и втягивая воздух ноздрями. Остальные животные в пылу своего звериного увлечения толкали меня, чтобы посмотреть поближе. «Черт вас побери, прензик!» сказал Муро. «Мне он был нужен». «Очень жаль», — ответил я, хотя нисколько не сожалел. «Это было побуждением минуты. Я чувствовал себя совсем больным от возбуждения и усталости».